Существо в углу размерами не превосходило очень большую летучую мышь, вроде тех, что гнездятся в чудесных пещерах в Ласбурге или в так называемом волшебном гроте. Экскурсии туда стоит 3 доллара с человека, семьям в скидки. В Богус-Сити. Крылья закрывали большую часть тела несложенные, переломленные, вроде бы существо пыталось их сложить перед смертью, но не вышло. Сами крылья были то ли черные, то ли темно зелёные спина зеленая, но чуть светлее. А живот, та малая талика, что они видели, желтовато-белый. Треугольная голова свешивалась набок. Что-то костлявое, нос или клюв торчало из безглазого лица. Под ним разъявился огромный рот, из него вывалилось что-то желтое, словно перед смертью существо проблевалось. Хади хватило одного взгляда, чтобы понять, какое-то время он не сможет есть макароны с сыром. Под телом расплылась черная лужица, при мысли что эта подсыхающая жидкость могла служить существу кровью. На глазах Хади вернулись слёзы. Он подумал: "Я к этой твари не прикоснусь. Скорее убью свою мать, чем прикоснусь к этой твари". Он все еще думал об этом, когда периферийным зрением уловил длинную палку. Вскрикнул и отпрянул. «Арки, не надо!» — завопил он, но опоздал. Потом Арки не смог объяснить, почему он потянулся черенком граблей с загадочному существу в углу. Возникло непреодолимое желание, которому он и уступил, не отдавая себя что что делает. Когда конец черенка коснулся места, где крылья лежали друг на друге, Послышалось шуршание, словно мяли бумагу, и в нос ударил неприятный запах забытой в кастрюле тушёной капусты. На запах мужчины не отреагировали, потому что верхняя часть головы существа вдруг отъехала назад, открыв большущий мертвый и блестящий глаз. Арки отпрыгнул, выронив грабли, которые загрохотали на бетонном полу, обеими руками закрыл рот. Над дростапырыми пальцами из глаз полились слезы. Хадди остался на месте, и ноги словно вросли в пол. "Это века!" просипел он. "Века, ничего больше." Ты Ткнул его черенком граблей! ничего больше, чертов баран, ткнул. Вот оно и сдвинулось. "Господи, Хадди, Эта тварь мертва!" Боже, Господи Иисусе. Мертва, понимаешь? П -п -п -п Понимаю. Шведский акцент Арки стал куда сильнее. Давай убираться отсюда. Для дворника ты больно умен!» Оба попятились к двери, медленно, не отрывая глаз от существа на полу, не поворачивались по простой причине: знали, что потеряет контроль над собой и побегут, если увидят дверь спасительную дверь, за которой лежал привычный им подчиняющийся законам здравого смысла мир. Путь до двери занял целую вечность. Арки миновал ее первым и тут же начал жадно хватать ртом свежий ночной воздух. Хадди последовал за ним и захлопнул дверь. Они переглянулись. Лицо Арки Миновала фазу молочной белизны и пожелтела у Хади оно напомнило сандвич с сыром без хлеба Он видел только лицо Арки, а потом рассмеялся. Чего смеешься? — спросил его Арки. "Что ты увидел забавного?" "Ничего," ответил Хади. "Просто стараюсь не впасть в истерику. Теперь будешь звонить сержанту Скундису. Хади, кивнул. Медленным взором он увидел, как верхняя половина головы поползла назад, как только Арки прикоснулся к ней черенком граблей. Подумалось, что эту картину еще долго будет видеть в кошмарных снах. Так и случилось. Как насчет Картиса? "Ходи подумал и покачал головой. У Карта молодая жена, Молодым женам нравится, когда муж дома, а если он куда-то уходит несколько вечеров подряд, они начинают дуться и задавать вопросы. Это естественно. А для молодых мужей также естественно отвечать на эти вопросы, хотя они и знают, что нельзя. Значит, только сержанту. Нет, давай позвоним и Сэнди. Я, Барно, у хорошая голова. Сэнди с радаром на коленях все еще сидел за рулем своей патрульной машины на автостоянке у ресторана У Джимми», когда ожило радио. 14 отвечайте. 14-й. 14 слушает. Сендер автоматически взглянул на часы 20 минут восьмого. Можете вернуться на базу 14. -й. У нас код Д, повторяю, код Д, как поняли? Тройка, спросил Сэнди. В большинстве правоохранительных служб Америки цифра 3 означала чрезвычайную ситуацию. Нет, все нормально, но от помощи не откажемся. Еду. Он прибыл в расположение взвода За 10 минут до сержанта, который приехал на личном автомобиле Picka International Harvester, еще более древнем, чем Ford Арки». К тому времени новости начали распространяться и Сэнди увидел у гаража Б прилипших к окнам патрульных Бранжаджа и Ирашинга, Коула и Дева, Хади Роера. Арки Арканян, глубоко засунув руки в карманы, кружил за их спинами. Арки не ждал своей очереди в окна, он уже насмотрелся во всяком случае на этот вечер. Хадди ввел Сенди в курс дела, и Сэнди, подойдя к окну, долго смотрел на лежавшее в углу существо. При этом думал о том, Что, может, понадобиться сержанту, сложил эти вещи в картонную коробку и поставил у боковой двери. Тони приехал, припарковался позади школьного автобуса и чуть ли не бегом направился к гаражу Б. Быстрем оттолкнул локтем Карла Брайндеджа от окна которое было ближе всего к мертвому существу и не отрываясь смотрел на него, пока Хадди докладывал. Когда Хадди выговорился, Тони подозвал Арки и выслушал его. Санди подумал, что в тот вечер принципы, которыми руководствовался Тони в деле роудмастера, прошли серьезную проверку и доказали свою эффективность. Пока хаджиарки излагали свои версии случившегося, один за другим подъезжали патрули. Большинство в свободное от службы время, а те, кто патрулировал дороги и находился поблизости, вернулись на базу, услышав использованный Хадди код. Однако никто громко не разговаривал, не проталкивался как, ну, не перебивал Хадди и Арки глупыми вопросами, более того, никто не терял самообладание, И не паниковал. Если бы в расположении взвода оказались репортеры и почувствовали для себя первобытную силу этого существа, существа, которое оставалось ужасным и угрожающим даже после смерти Сэнди, не хотелось даже думать, к чему бы это привело. Когда на следующий день он упомянул о своем опасении скундисту, тот рассмеялся. Кардивский гигант ваду Вот к чему бы это привело, Сенди. Оба сержант тогдашний и сержант будущий знали, как пресса называет такое манипулирование информацией, особенно если манипуляторами выступали копы. Фашизм. Конечно, здесь попахивало перегибом, но оба знали, что на полицию постоянно валились все шишки. Если хотите увидеть, что происходит, когда полиция теряет контроль, посмотрите на Лос-Анджелес, как-то сказал Тони. На каждых три нормальных полицейских два недоумка из Гитлер-Югенда на мотоциклах. Однако Бьюик был безусловно особым случаем. И это они тоже знали. Хадди спросил, правильно ли он поступил, не позвонив Картису. Его тревожило, как бы Картис не подумал, что его задвигают в сторону, не держат в курсе дела, и если сержант даст добро, он Хадди тут же слетает в коммуникационный центр и позвонит Картису с радостью. Картис пусть сидит дома, ответил Тони. Когда ему объяснят, почему ты не позвонил? Он поймёт. Что же касается остальных, то не отошел от ворот гаража, держался легко и непринужденно, но очень побледнел. Встреча с невиданным существом подействовала и на него. пусть их и разделяло стекло. Шендя ощущал то же самое, но чувствовал он и волнение, сержанта Скундиста, любопытство, в котором он не уступал Картесу. В голове сержанта вибрировала мысль: "Странно, господь, неужто такое может быть?" Сенди буквально слышал ее. Но вот сам подобного волнения не испытывал, как прочие остальные. Даже хаджиарки уже заметно успокоились, новизна притупилась и более не щекотала нервы, обращаясь к тем, кто сегодня при исполнении. Тоня улыбался, но Синги видел, что улыбка даётся сержанту с трудом. В степлях пожары, в Ласбурге наводнение, в Погустити ограбление. Мы подозреваем амишей. Ему ответил недружный смех: "Так чего вы ждете?» Патрульные смена которых заканчивалась только в одиннадцать, потянулись к своим машинам, тут же заурчали мощные восьмицилиндровые двигатели «Шевроле». Свободные от работы еще потолкались у гаража «Бен», но все уже поняли, шоу окончено, пора разъезжаться. Сентди спросил сержанта, отправляться ли ему обратный путь. Нет, патрульный ответил Тони. Ты как раз мне нужен и за к боковой двери, задержавшись лишь на минуту, чтобы посмотреть, что Сэнди положил в коробку: полароид, запасную кассету, рулетку, комплект для сбора вещественных улик и пару зеленых пластиковых мешков для мусора, позаимствованных на кухне. Хорошая работа, Сэнди. Благодарю, сэр. Готов заходить. Да, сэр. Страшно. Да, сэр. Страшно, как мне или не так сильно. Не знаю. Я тоже. Но мне страшно, это точно. Если упаду в обморок, поймаешь меня. Только падайте в мою сторону, сэр». Тот не рассмеялся, пошли. Прошу в мою гостиную, сказал паук мухе. Испуганные или нет, обследование места происшествия они провели очень тщательно. Вместе зарисовали подробную схему. И когда потом Керт похвалил за нее Сэнди, последний кивнул, соглашаясь с тем, что схема получилась хорошая. С такой не стыдно выходить на судебный процесс. Правда, многие линии получились расплывчатыми. Потому что руки начали трястись, как только они вошли в гараж. Да так и тряслись, пока не вышли из него. Они открыли багажник, потому что Арки, заглянув в окно, увидел Buick с открытым багажником. Сфотографировали термометр. Температура поднялась до 70°. Градусов. Отлично понимаешь, что Кертис попросит у них такую фотографию, потом лежащие в углу тела неведомого существа многократно со всех возможных углов и каждый полуроет запечатлел единственный глаз который блестел как свежий биту увидев в нем свое отражение сэнди дьяборн с трудом подавил вскрик и каждые две-три секунды один из них обязательно оглядывался на стоящей за их спинами бьюик роудмастер Несколько раз они сфотографировали существо вместе с положенной рядом рулеткой. А когда закончили с фотографированием, то развернул один из мешков для мусора. Неси лопату, попросил он Цей. Может подождать, пока приедет Керт? Проходящий питательный срок патрульный картесол как сможет взглянуть на это чудо в колодовой сдавленному голосу сэнди понял, что тони с большим трудом подавляет рвотный рефлекс Дернулся желудок и у сэнди возможность за компанию будем смотреть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 под мертвое существо крылья зашуршали, как смятая бумага одно отошло в сторону открыв тёмное безволосое тело во второй раз с того момента, как они вошли в гараж сэнди подавил крик от чего появилось желание кричать сказать он не мог но с трудом заставлял себя смотреть на существо неведомо как попавшее сюда и все это время они вдыхали неприятный капустный запах Сейд заметил капельки пота обильно выступившие на лбу Тони тонискундиса. Некоторые соединялись и скатывались по щекам словно слезы оставляя за собой полоски. "Не тени", пробормотал скундист, широко держа раскрытый мешок. "Давай, сейд, отправь этот добро в мешок, валится харчишками.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 Покончив с этим, они направились к двери. Тони остановился, не дойдя до нее пару шагов. Сфотографируя это. Он указал на верхнюю часть ворот на заднем торце гаража, через которые Джонни Паркер и завез Бьюик. Для Тони Скундиса и Сэнди дьярно случилось это в далеком прошлом, а также там и там. И вон там. Поначалу Сэнди не понял, на что указывает сержат. Отвернулся, несколько раз моргнул, посмотрел вновь и увидел три или четыре зеленых пятна, словно от зеленой пыльцы с крыльев мотылька. Детьме они На полном серьезе уверяли друг друга, что пыльца мотыльков ядовита, что человека слепнет, если коснется ее пальцами, а потом потрет глаза. Ты понимаешь, что произошло не так ли? спросил вот то никогда Сэнди поднял полароид и сфотографировал первое пятно. Камера оказалась очень тяжёлой, руки еще дрожали, но он справился.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 Тони тяжело вздохнул. Сенди кивнул. Тони посмотрел на мешок Ты думаешь: "Эта тварь похожа на летучую мышь?" "Да", ответил Сенди, тут же возразил тебе: "Нет, а после паузы добавил: "Бред какой-то, бред. Тони нервно рассмеялся, очень убедительно. Если бы ты давал показания в суде, ни один адвокат защиты не смог бы этого опровергнуть. Я не знаю, Тони. Знал сегодня только одно, ему хотелось закруглить этот бесцельный разговор и выбраться на свежий воздух. А что думаешь ты? По первому взгляду она выглядит как летучая мышь, ответил Тони. На полароидах она тоже похожа на летучую мышь, но Но я я не знаю, как сказать, но но только это совсем не летучая мышь, закончил за него Сенди. Тони кисло улыбнулся и нацелил на Сенди палец в десятку. Поздравляю. Но эти пятна на стене показывают, что вело себя существо, как летучая мышь или птица летала по кругу, пока не упала мертвая в угол. Черт знает, сколько мы можем судить, она сдохла от страха. Сэнди вспомнил блестящий мертвый глаз, абсолютно инородный, коренным образом отличающийся от того, что он, Сендзи привык видеть, и подумал, что впервые в жизни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 летучий мышь убил воздух. Как ты сказал? Может, у Тони вспыхнули глаза, он закивал. Конечно, может, с другой стороны багажника бьютка совсем другой воздух. Может, для наших легких он яд, может, от него наши легкие разорвутся. Для Сенди эти слова стали последней соломинкой. Я больше не могу, Тони, если мы задержимся здесь еще на минуту, меня вырвет. Но на самом деле он боялся задохнуться, потому что широкая веню гортани вдруг сжалась до отверстия в иголочном ушке. Как только они вышли из гаража, уже практически стемнело и до невыразимо славный летний ветерок взеньди сразу полекчал.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 потому что подумал об Эннисе Серафферти. Исчезновение патрульного и появление в гараже Б этого существа наводили на мысль, которую Сэнди гнал от себя изо всех сил, но, к сожалению, возникнув, она уже никак не желала уходить. Если Бьюик связующее звено между миром, и эта летучая мышь попала в гараж Б, оттуда тогда Едись Рафферти практически наверняка отправился туда. Сенд. Что ты молчишь? «Все нормально, Босс. Ответил Сэдд, а потом ему пришлось нагнуться и сжать пальцами к голени.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 они всмотрелся в его лицо кивнул приподнял зеленый мешок это отправил в чулан около кладовой, где энди колуччи держит журналы помогающие гонять шкурку послышались нервные смешки в чулан вход воспрещен всем кроме меня кёртиса олкокса и сэнди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 Все это вещественные улики. Чего пока не имею понятия. Если у вас появятся идеи, приходите с ними ко мне. Если идеи покажутся вам безумными, прибегайте, потому что это безумная ситуация. Но при всем этом мы ведем расследование, Ведем, как и любое другое. Вопросы? Вопросов не последовало. Если... ли вам хочется взглянуть на ситуацию под другим углом подумал Сэнди Вопросов был бы слишком много чтобы их задавать по возможности у гаража должен кто-то быть продолжил Тони охранник спросил Стив Дев скорее наблюдатель ответил Тони пошли Сэнди будешь со мной пока я все это не уберу Не хочу спускаться в подвал один, и это чистая правда. Когда они направились к двери черного хода, Сэнди услышал, как Арки Арканян говорит Стиву, что Керт просто зверит. Ведь ему не позвонили, увидеть этот парень устроит жуткий скандал. Но Керт вовсе не озверел. Мысль его занимала Совсем другое. Слишком многое следовало сделать, слишком много вопросов родилось в голове. Перед тем как спуститься в подвал и взглянуть на труп невиданного существа из гаража Б, он задал только один: где был прошлым вечером мистер Диллон? Сорвилом ответили ему: Орвилл Гард. Часто брал мистера Диллона уезжая на несколько дней. Сэнди Дьяборн ввел Картиса в курс дела, время от времени его слова уточнял Арки. Карт слушал внимательно, не перебивал, лишь однажды брови его поднялись, когда Арки описывал, как вроде бы весь верх головы существа откатился назад, открыв глаз. И еще раз когда Сэнди рассказал о пятнах на воротах и стенах ассоциирующихся у него с пыльцой крыльев мотылька задал вопрос насчет мистера Д получил ответ схватил пару резиновых перчаток из комплекта для обследования места происшествия и чуть ли не бегом спустился в подвал Сэнди пошел за ним считал своим долгом поскольку Тонни определил его в следственную бригаду, но оставался в кладовой, пока Керт, когда пошёл со вчела, нигде то не оставил мешок для мусора. Сендюс услышал, как зашуршал пластик, когда Керт развязывал мешок. По его коже тут же побежали мурашки. Шуршание, шуршание, шуршание, пауза, снова шуршание, наконец очень тихо. Господи, господису. Yeah. Мгновением позже Керт выбежал из чулана, прижимая руку к рту. Туалет находился в коридоре на полпути к лестнице. Керт Уилкс добежать не успел. Сэнди Дяборн сидел у большого исцарапанного стола в кладовой. Слушай, как Картис блюёт. И думая, что по большому счету такая реакция ничего не значит, потому что Кертис не отступится. Труп летучей мыши вызвал у него такое же отвращение, как у арки, хоть любого из них, но отвращение или нет, он вернется, чтобы рассмотреть его получше. Бьюик все всё, связанное с Бьюиком, прочно приковали его к себе. Даже сейчас, когда он выбегал из чулана, бледный как смерть, прижав руку к рту, сын видел, каким возбуждением горели его глаза. И никакой рвотный рефлекс не мог побороть такой интерес. Никто не мог, и ничто. Из коридора донесся звук льучищей воды. Потом он стих. Карт вернулся в кладовую, вытирая рот бумажным полотенцем. Жуткая тварь, не так ли? спросил Сент. Даже мёртвая. Жуткая, согласился Карт, направляясь к челану. Я думал, что смогу адекватно отреагировать, но, конечно, такого не ожидал. Сенди поднялся, подошел к двери, Карт смотрел на мешок, но не прикасался к нему, пока не прикасался. Это радовало. Сенди не хотел находиться рядом, когда он прикоснется к мешку даже в перчатках. Не хотелось даже думать, как он прикоснется к мешку. «Это Обмен? Как ты думаешь, спросил Керт? Что? Обмен? Он на снёс эту тварь. Сразу Сэнди не ответил, не мог ответить, не потому что идея ужасная, хотя как иначе можно ее назвать, он не ожидал, что Керт, совсем мальчишка, так быстро сообразит, что к чему. Не знаю. Картист покачался на пятках и хмурился, глядя в пластиковый мешок. "Я так не думаю", вырвалось у него после долгой паузы. "Когда происходит обмен, обычно ты что-то отдаешь и тут же что-то получаешь. Так ведь?" "Обычно да". Он скрутил горловину мешка и с видимой неохотой завязал вновь. Я собираюсь сделать вскрытие. Картиснет, господи, да. Он повернулся к Сенди, с бледным как полотно лицом, горячими глазами: "Кто-то должен, ведь я едва ли смогу отвезти нашу добычу на кафедру биологии в университет Хорликса. Сержант говорит, мы должны держать язык за зубами. Кто же тогда остается? Только я. Или есть другой кандидат. Ты бы не отвез эту тварь в даже если бы Тони и не ввел режим секретности, подумал Сэнди. Ты еще терпишь наше участие в этой истории, возможно, потому, что кроме Тони никто не хочет иметь с этим дело. Но поделиться с кем-то еще... С теми, кто не носит серой формы и не знает, что летом штрипком шляпы положено болтаться на спине, а зимой под подбородком. С теми, кто может оттеснить тебя из за аграбасты, та да никогда в жизни, никогда. Керз дёрнул с рук перчатки. Проблема что я никого не вскрывал после Ченси умершей морской свинки на уроке биологии в средней школе. С тех пор прошло уже 10 лет, а по биологии у меня была тройка. Я не хочу напортачить с Тогда и не принимайся. Эту мысль Сэнди не озвучил, не видел в этом смысла. Ладно. Теперь Керт говорил сам с собой. Только с собой. Я подготовлюсь, время есть, спешка здесь не годится. Любопытство до добра не доведет, но все таки это не порог». А если это поговор коллочь спросил Сэнди к своему измлению, он вдруг понял, что страшно устал от всей этой суеты. Если порог, Если ты никогда не сможешь найти ответа на эту загадку, Керт в ужасе вытаращился на него, потом улыбнулся. А что бы по-твоему сказал Эникс? Если бы могли мы его спросить. Шенди нашел вопрос бестактным, открыл рот, чтобы сказать об этом, чтобы сказать что-то хоть и промолчал. Кертисолка никого не хотел обидеть, просто в его кровь спрыснуло слишком много адреналина вот он и улетел на нем, как наркоман вколовший очередную дозу и он же был совсем мальчишкой даже сэнди это понимал хотя родился лишь на несколько лет раньше эни сказал бы тебе будь осторожен я в этом уверен буду картис двинулся к лестнице Да. Разумеется, буду. Но то были лишь слова, молитва, которую прочитываешь скороговоркой, чтобы побыстрее покинуть церковь в воскресное утро. Сэнди это знал даже, если проходящий испытательный срок патрульный Уилкс, нет. В следующей неделе Тони Скундису стало очевидно, её починянным тем более что у него недостаточно людей для организации круглосуточного наблюдения за стоящим в гараже Б бивиком да и погода не способствовала август выдался дождливым и не по сезону холодным Добавили головной более визитеры. База патрульного взвода Д на вершине холма находилась не в вакууме. Рядом располагалась дорожная служба, у подножья прокуратура. В распоряжении подразделения захаживали адвокаты, иной раз нарушителей припровождали в уголок плохишей. Вдруг заявлялся на экскурсию отряд бойцов Калтов. Люди постоянно приходили с жалобами на соседей, на их животных, на повоскяни мишей, едущие посреди дороги, на самих патрульных. Жены привозили забытые дома ленчи, а иногда и коробки с ирисками. Сначала спецприезжал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 Они, говорил конгрессмен, являли собой тонкую серую стену, отделявшую мистера и миссис Джон Кью, налогоплательщиков от злодеев, каждодневно грозивших ввергнуть в веренную им территорию в хаос и так далее и так далее. Божье благослови Америку. Пусть все ваши дети научатся играть на скрипке. Капитан Даймонд приехал с батлера Возможно, решил, что не грех лишний раз показаться перед телекамерами, и позднее пожаловался Тони Скундисту. Этот козел попросил меня аннулировать штраф, выписанный его жене за превышение скорости. Всё время, пока конгрессмен вещал и бродил по территории базы репортеры что-то записывали, А камеры работали. Бьюи Кроудмастер стоял в каких-то 50 ярдах от них, на широких с белыми боковинами колёсах синий, как сгустившиеся сумерки. Стоял под большим круглым термометром, который Кертис повесил на одной из потолочных балок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 Или знакомый многим дворника со шведским акцентом, стоящего у гаража Б, совсем как гвардеец в высокой шапке у ворот Букингемского дворца. Как бы невзначай, подошли бы к окнам и заглянули внутрь. Мол, заезжий полисмен хочет полюбопытствовать, а что находится в этом самом гараже? Почему нет? Картер решил эту проблему.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 И Брайан Коул готовы построить будку, в которой будут находиться мусорные контейнеры. Керк предлагал, что в будке самое место рядом с гаражом Б. Но, разумеется, определиться с местоположением мог только командир взвода. Сержант Скундист написал на служебной записке к исполнению и положил в соответствующую папку. Правда, в своей записке Кертис не упомянул, что вообще-то проблем с мусором у патрульного взвода не было с тех пор, как Арки купил в Сирсе два больших пластиковых контейнера с защелкивающимися крышками. Будку построили, покрасили, разумеется, в серый цвет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 Ирландский вундеркинд, он всегда мог их рассмешить. Сначала даже три года спустя, когда лежал в спальне, умирая от рака пищевода, со стекленевшими от морфия глазами, хриплым шепотом рассказывая забавные истории друзьям, приходившим навестить его и даже державшим за руку, когда боль сводила с ума. Позже в патрульном взводе Д появилось много видеокамер как и во всех подразделениях ПШП по к 90-м годам все патрульные машины оборудовали установленными на приборном щитке моделями Panasonic Audness. Их разрабатывали специально для служб охраны правопорядка без микрофонов. Видеосъемки на дорогах разрешались, а вот аудиозаписи В силу действующих законов о прослушивании нет. Но все это появилось позже, а в конце лета 1979 года им пришлось довольствоваться видеокамерой, которую Хадди Ройру подарили на день его рождения. Ее держали на одной из полок будки в чехле и завёрнутой в пластик, чтобы на нее никаким образом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 Да и раз тревога и раздражение прорывались наружу. В следующий раз, когда что-нибудь случится на вахте, никого не будет, говорил он. Подождите и увидите, что я прав. Так всегда и бывает. Никто не согласится дежурить с полуночи до четырех утра, а кто заступит потом однажды и обнаружит, что крышка багажника поднята и в углу лежит новая дохлая летучая мышь. Керр старался убедить то они ввести список дежурств. Недостатков в нет, доказывал он, надо только упорядочить, и организовать этот поток. Тонни остался непреклонным, никаких бумаг, никаких, когда Керт сам вызвался дежурить чаще остальных, выходить в будучный патруль, как шутили во взводе Д, Тони ему запретил. У тебя есть и другие обязанности, в том числе и перед женой. Керту хватило ума сохранять спокойствие в кабинете командира взвода. Потом однако он выплеснул всю горечь на Сэнди, когда они стояли у дальнего угла здания. Если б мне требовался консультант по супружеским отношениям, я бы воспользовался желтыми страницами. Сэнди улыбнулся, но не весело. Я думаю, тебе пора прислушиваться, когда раздастся хлопок. О чем ты говоришь? Хлопки, тихий такой звук. Но ты его обязательно услышишь, как только твоя голова вылезет из задницы. Кертис долго смотрел на него, на щеках загорелись пятна румянца. Я что-то упускаю из виду, Сэнди? Да. Что? Ради бога, что? Свою работу и свою жизнь, ответил Сэнди. Не обязательно в такой последовательности. У тебя проблемы с перспективой. Этот бьюик начинает затмевать для тебя все остальное, выглядит в твоих глазах слишком уж большим, слишком. Чёрт, ударил себя по лбу ладонью. Такая уж у него была привычка, отвернулся, долго смотрел на низкие холмы. вновь повернулся к Сэнди. Этот бьюик из другого мира Сэнди. из другого мира. Как он может быть слишком большим? Именно в этом твоя беда, ответил Сэдди. Ты утрачиваешь чувство меры. Он видел, что Картес готов затеять спор, который может перейти на повышенные тона, поэтому, не дожидаясь ответа, ушел в здание. Возможно, разговор этот возобмёл действие, поскольку когда август уступил место сентябрю, Картис более не требовал усилить наблюдение за гаражом. Б. Сэнди ябарн не пытался убедить себя, что парню открылась истина, что он вроде бы понял, что и так получил все по максимуму во всяком случае на текущий момент. Он чувствовал, что статус-кво долго не продержится. Бьюик, по разумению Сэнди не мог не затмевать для Картиса все остальное. Но в конце концов люди всегда делились на два типа. Картыс относился к тем, кто ради удовлетворения любопытства готов пойти на всё. Он начал появляться в распоряжении взвода с книгами по биологии. Особенно часто торчало у него из-под мышки или дожидалась на полочке в туалете монография доктора Джона Матурина 20 простейших вскрытий», скрыти вышедшая в 1968 году в издательстве гарвард University пресс Когда Бак Фландерс с женой как-то вечером приехали на обед к Уилкксом Мишель пожаловывшись на новое хобби мужа Теперь он приносил домой разных зверушек из магазина, поставляющего экспериментальный материал медицинским исследовательским центрам, и комнатка в подвале, которую он годами раньше превратил в фотолабораторию, запахами напоминала морг. Начал карт с мышей и морских свинок, Перешел к птицам и наконец добрался де Вергинского Филина. Иногда результаты своих трудов он демонстрировал другим патрульным. «Вы заново почувствуете вкус к жизни, как-то поделился своими впечатлениями Мэтт Бабицкий с Арвилем Гартом и Стивом Дево. Когда спустившись в кладовую за коробкой с шариковыми ручками, Увидите на ксероксе банку с формальдегидом, в которой плавает совиный глаз. Да, это зрелище у, -у, у бодрит. Разобравшись с Филином, кертис перешел к летучим мышам. Вскрыл восемь или девять разных видов. Две поймал сам у себя во дворе. Остальных вытесались из Питербурга. Сенди так и не смог забыть день, когда Картис показал ему южноамериканского вампира пришпиленного к доске. Волосатую тварь с коричневым животом и черным бархатистым пушком на мембранных крыльях, маленькие остроконечные зубы скалились в жуткой улыбке, в каплеобразном разрезе виднелись внутренности. Мастерство Карта заметно возросло. Сей не сомневался, что учитель биологии средней школы тот самый, кто поставил Картесу тройку, очень бы удивился прогрессу своего будущего ученика. Разумеется, когда есть желание, любой неуч может стать профессором. Пока Керт Уолк случился искусству в секции у доктора Матурина в Юйке 8 поселились Джимми Ирзалин. Этот эксперимент придумал Тони. Как-то раз привез жену в торговый центр, по которому и решил прогуляться, пока супруга надолго застряла в салоне женской одежды. На глаза попалось объявление в витрине зоомагазина: "Зайдите и поучаствуйте в нашей распродаже песчанок". В тот день Тони не зашёл. И не поучаствовал, но на следующий послал в торговый центр Здоровека Джорджа Станковский, выдав ему деньги из фонда непредвиденных расходов и приказал купить пару песчанок, а также пластиковую клетку, где они могли жить. Еду им мне тоже купить, спросил Джордж. Нет, ответил Тони ни в коем случае. Мы покупаем пару песчанок, чтобы они сдохли от голода в гараже. Правда? Я хочу сказать, не очень это жестоко по Тони вздохнул. Купим еду, Джордж, будь так любезен. Конечно же, купим еду. Относительно клетки Тони поставил одно условие, чтобы уместилось на переднем сиденье Buickа. Джордж купил отличную клетку, едва ли не самую дорогую из желтого прозрачного пластика с двумя просторными помещениями, соединенными длинным коридором. В одном песчанки ели, в другом занимались спортом. В столовой имелся лючок для подачи корма, отверстие для резервуара с водой, кормушка и поилка в спортзале колесо. Они живут лучше, чем некоторые люди, отметил Орви Гаррет.